Глава 28. Да. Как быстро ты сможешь приехать? Без предисловий спросил Эмиль. Куда? Не поняла я. Ко мне. Мне нужно тебя увидеть. Жду через час или приеду сам. Выбирай. И этот гад отключил телефон. По голосу я бы сказала, что он злится. Но в последний раз мы виделись в «Фантоме» и расстались хорошо. Размышляя, к чему бы это, я отправилась умываться. Лучше съездить, если не хочу его здесь видеть, а я не хочу. В этот раз машину за мной не прислали. Из важных персон меня разжаловали, а значит, я должна добираться сама и не отвлекать Эмиля по пустякам. И, конечно, стоит вместо поездки послать его к чёрту, он разозлится. В этом городе все должны подчиняться Эмилю. Он так считал. Вечерние фонари мелькали в сонных глазах. В центре я попала в пробку и окончательно проснулась. Ничто не приводит в себя так, как выхлопные газы. Я остановилась перед воротами и посигналила, рассматривая дом поверх кованого забора. Он терялся в темноте, кроме нескольких окон, громадный и мрачный. Как он там живёт? Раньше дом принадлежал бывшему мэру. Полгода назад мы с Эмилием пришли сюда разными путями и убили его. Вернее, я убила. Но не смогла занять его место. Я не вампирша, а это делало меня ниже их. Почему? Потому что они так решили. Вот такая несправедливость. Всё, что принадлежало мэру, Эмиль забрал себе. В том числе и этот ужасный дом, в чьём подвале я полночи простояла на коленях, избитая и уставшая. Его тут пытали почти сутки, а он здесь живёт. Одно это может сказать о моём бывшем всё. Разум и эгоизм Эмиля всегда довлели над остальным. Над чувствами в первую очередь. К воротам, наконец, вышел охранник, убедился, что в машине я, а не незваные гости, и они начали открываться. Я со вздохом объехала огромную клумбу и припарковалась у крыльца. Так, ключи, пистолет, телефон не забыть. Вроде всё на месте. Я вылезла из «Мерседеса» и быстро пошла к крыльцу. К вечеру похолодало, и в тонкой кожаной куртке стало холодно. Ледяной ветер касался волос и лица. Перед самым крыльцом я подняла голову и остолбенела. В стороне был припаркован белый микроавтобус Феликса, который я не заметила сразу. Может, лучше свалить? Но ворота уже закрылись. Если что-то затевается, меня не выпустят. Я пошла дальше. Сначала неуверенно, но с каждым шагом всё решительней. Сейчас и выясним, в чём дело. В фойе меня остановил охранник. Держась непринуждённо и очень вежливо, он попросил меня сдать оружие. «Со мной оно будет в целости и сохранности», — добавил он, заметив мою приподнятую бровь. «Пистолет вернут, когда будете уходить». В этом доме меня впервые просили разоружиться. Появилось ощущение, что меня окатили кипятком. Аж парило с ног до головы. «Я не вооружена», — ответила я, ни на что особо не рассчитывая. «У вас что? Новые правила?» «Если не поверят, я повернусь и уйду». «Простая формальность», — ответил он и связался с кем-то по рации. «Она безоружна». «Пропустите!» — ответил скрежещущий голос, изломанный помехами. Охранник вежливо улыбнулся, повесил рацию на пояс и отступил в сторону. Путь к лестнице был свободен. «Пожалуйста, вас ждут». Ничего не понимая, я начала подниматься. Меня не обыскали, так что, возможно, это действительно формальность. А может, он постеснялся лапать жену мэра, пусть и бывшую. В любом случае, он допустил ошибку. Если сегодня мне понадобится пистолет этого охранника, я больше не увижу. И того, кто велел пропустить меня без обыска, тоже. Я толкнула дверь кабинета и остановилась на пороге. Эмиль сидел за своим массивным столом. Одет хорошо. Бежевый пиджак, сорочка, правда, расстёгнутая у горла. Но вид у него был уставший и потрёпанный, словно он решил дать себе слабину. На лице трёхдневная щетина. Или он решил сменить имидж, или у него сегодня и впрямь выходной. Поза расслабленная, но взгляд холодный и жестокий. Впрочем, очень знакомый. Здравствуй, Эмиль, которого я знаю. Феликс стоял у окна, опираясь на подоконник, и явно чувствовал себя уверенно рядом с мэром. Он не боялся Эмиля. Весь в чёрном, да и поза угрожающая. Он сложил руки на груди, полок кожаной куртки, отошла в сторону, и я отчётливо увидела очертания кобуры. Рана на виске превратилась в свежий рубец. У вампиров быстро всё заживает. А я ведь... «Обещал, что мы скоро встретимся!» — ухмыльнулся он. «Яна!» — голос Эмиля звучал тихо. Но под этим спокойствием чувствовалось бешенство. «Какого чёрта ты себе позволяешь?» «Понятно. Меня вызвали на ковёр для показательной порки. Да только я ему не девочка для битья. Мы можем поговорить наедине?» «Подумав, спросила я. «Я требую, чтобы ты объяснила, какого чёрта вытворяешь в моём городе!» На виске Эмиля вздулась вена. «Теперь понятно, кто у Феликса покровитель. Кровь — прибыльное дело. А мне же, чёрт возьми, сказали, кто контролирует все прибыльные предприятия города!» «Этот гад не нашёл лучшего способа свести счёты, чем накапать мэру. Логично». Городской охотник подчиняется ему. «Спроси у неё», — вмешался Феликс. Вместо того, чтобы заткнуть ему пасть, Эмиль поинтересовался. «Что за люди его искали? Когда это было?» «Я не ослышалась?» «Феликс сидит и диктует Эмилю, что ему делать?» «А тот ведёт себя, словно так и надо?» «Я ощутила досаду. Вон как спелись». «Не поэтому ли бывший отправил меня в отставку?» «С какой стати я буду тебе что-то рассказывать?» Феликс издал короткий смешок. «Над кем он смеялся? Надо мной? Или над Эмилем?» «Совет на будущее», — сказал Феликс, никому конкретно не обращаясь. «Найди городского охотника без закидонов». «Заткнись!» — огрызнулся Эмиль, брезгливо глядя мне в глаза. «Она больше не городской охотник». «Пусть ответит». Снова вмешался Феликс, и у меня заныло в груди. «Не хотела я ничего рассказывать. Боже, представляю, что начнётся. Утаить серию убийств. Когда приходится выкладывать плохие новости под давлением, тут даже ангелы выйдут из себя, а Эмиль далеко не ангел». «Я жду». — напомнил он. «В городе два убийства. Меня наняли охотники, и это не твое дело. Но про эпизод с нападением Вадима я все-таки рассказала. Только о Егоре пока умолчала. Всё выглядело так, словно я сама вернулась в город, а насчет убитых охотников узнала благодаря цепи случайных совпадений. А с ним я разберусь сама». К тому же цепь случайных совпадений — это непреднамеренный план. Иначе Эмиль нас обоих сдёрнет на дыбе. Феликса новости, как ни странно, успокоили. Он бросил на Эмиля заинтересованный взгляд. «Всё неплохо, да?» Он хотел добавить что-то ещё, но Эмиль так уставился на него, что тот вместо слов заискивающе улыбнулся. Бывший передумал отрывать ему голову и сосредоточился на мне. «Где последний труп?» — спросил Эмиль. Я назвала адрес и вдруг поняла, что он не удивлён. Он не знал об убийствах, но тем не менее не удивился. Оба понимали, что происходит. И Эмиль в Феликсе был уверен, хотя знал, что в городе убийца. Я опустила голову, пряча глаза. «Не хочу, чтобы он понял, что я догадалась. Меньше покажешь, больше шансов, что не уберут». «Посмотри на меня», — сказал Эмиль. «Больше ничего не хочешь сказать?» Я молчала, упрямо глядя в пол. «Тогда послушай меня. Ты здесь никто. Ещё раз услышу подобное, узнаю, что ты не даёшь кому-то жить. Я приеду, и мы поговорим серьёзно». И после этого ты начнёшь вести себя прилично. Я ошеломлённо подняла глаза на Эмиля. Он намекает, что и меня. Он не только угрожал, но и унижал перед этим придурком. Расправив плечи, я ощутила на себе кубуру и вспомнила, что меня просили сдать оружие. Теперь ясно, почему. Эмиль боялся меня больше, чем я его. «Лучше ты послушай». «В отличие от тебя, я своё место заслужила. А вот ты здесь оказался благодаря мне. Ты об этом помнишь? Думаешь, я боюсь твоих угроз?» Он резко поднялся, и я схватилась за оружие. Мало того, воспротивилась приказу, ещё и дала понять, что считаю его куском дерьма. За Феликсом я наблюдала краем глаза. «Эмиль здесь главный, и опасаться нужно его». Вряд ли они ожидали, что я взбрыкну. Блин, да я сама не ожидала. «Что ты сказала?» Эмиль сжал кулак в приступе бешенства. Он вышел из-за стола, и я вытащила пистолет. «Ты лучше сядь!» — посоветовала я. «Как ты пронесла оружие?» Я не ответила. Эмиль пистолета ни капли не испугался, он в эффекте. Но это не значит, что я покорно сдамся. Я тоже не последний человек в этом городе. И мне надоело, что вампиры ни за что макают меня в грязь. Тем более мой бывший муж. «Давай поговорим нормально», — предложила я. Когда я шла к нему, ещё не знала, как сладкого спелись. Я защищала тебя. «Мне не нужна твоя защита», — заорал Эмиль во всю глотку. Кем ты себя возомнила? Ты моя жена. Ты должна меня слушаться. Я тебе не жена. А кто ты мне, Яна? Ты живешь в моем доме. Носишь мою фамилию. Платишь моими деньгами. Ты развелась со мной только на бумаге. Это не твои деньги, хотела я сказать, но не сказала. Потому что доход я получала от бизнеса, который он создал. И квартиру, правда, купил он. И фамилия, чего уж врать, тоже его. В запале я хотела крикнуть, что завтра же съеду, но передумала. Пусть придёт и выгонит меня сам. Посмотрит, как у него получится. Я знала, что не придёт. Он даже вещи свои не забрал. Я их просто выбросила. Я себе своё отвоевала и назад не отдам. «Постой, что? Она твоя жена?» Феликс заржал, словно ему рассказали анекдот. Мы с Эмилием Радчину на него, но он не унялся. «Ты серьёзно? Как я сразу не догадался. У неё же пистолет, как у тебя. Я-то думаю, чего она тебе хамит?» «Выйди!» — зло отрезал Эмиль. «Я хочу поговорить с ней наедине». Тот отлип от подоконника и, похохатывая, прошёл мимо. «Что смешного вообще?» За спиной хлопнула дверь, и сердце ушло в пятки. Тяжёлый взгляд Эмиля чуть не пригвоздил меня к полу. «Яна!» — хрипло после крика позвал он. «Какого хрена ты меня позоришь на весь город? Он мой брат!» «Ты же сказал, что у тебя никого нет», — напомнила я. «Я ведь спрашивала, Эмиль!» «Тебя это не касается!» «Теперь он живёт здесь, и я не хочу, чтобы ты лезла в наши дела, ясно?» «Их дела». Видно, Эмиль почувствовал себя увереннее, когда братец приехал. Вот и вычеркнул меня из списков. Ну и денег заодно решил разгрести. «Тогда и ты в мои не лезь», — парировала я. «И не называй меня женой». Он не ответил, рассматривая мои непокорные глаза. Руки он держал в карманах и в целом выглядел задумчивым. «Почему ты не сменила фамилию?» — вдруг спросил он. «Ты реально хочешь это сейчас обсудить?» — сухо спросила я. «Почему нет?» «Насчёт Феликса не волнуйся. Он очень высокого о себе мнения. Ему стыдно, что ты его уделала. Яна, если у тебя возникают проблемы, ты должна прийти ко мне». Я не сдержала улыбку. Он правда считает, что после всего, что с нами было, я захочу его защиты? Он думает, что у меня настолько короткая память, что я забыла, как безжалостно он разорвал мне горло, когда это понадобилось. Я никогда к тебе не приду. Нельзя жаловаться врагу. Но ему этого не объяснить. Я поняла это по холодным глазам. Просить Эмили о помощи всё равно, что затянуть петлю на шее. «Убери оружие!» — попросил он. Почти нормальным голосом и негромко. Но я только усмехнулась. Плечи стянуло от напряжения. Рядом с ним я всегда на взводе. И жили мы так же. Семейная жизнь с постоянным экстримом. Но после того, как он меня укусил, стало хуже. Я паниковала каждый раз, когда он приближался. Вроде разговор окончен, но Эмиль рассматривал меня так, словно самое интересное только начинается. Оценивал. Этот взгляд я видела раньше. Так он смотрел на вампиров, справлюсь или нет. И сейчас уверенности у него не было. Яна, ты не думала, что у нас всё могло сложиться иначе? Ага. «Понятно, куда ветер дует». Андрей, как всегда, угадал. Я вставила пистон вампиру, на которого ставил мой бывший. Он решил переиграть партию и заново расставляет на доске фигуры. Теперь я буду ферзём. Ладно, что-то я размечталась. Только чего он хочет? От помощи отказался. Близость ему не нужна. Я не из тех девушек, которых он привык видеть рядом. «Может, правда, любит У меня вырвался такой неожиданный смешок, что со стороны это выглядело, будто я подавилась. «Ладно. Надо поставить точку в теме и больше к ней не возвращаться. Эмиль, ты меня любишь? Если нет, отвяжись». Он приятно, но снисходительно улыбнулся, и мне захотелось ударить его кулаком в лицо. Умеет взбесить одной улыбкой. Не надо было спрашивать. Он всё равно меня переиграет и унизит заодно. Я отмахнулась и пошла к выходу, игнорируя насмешку. Почему-то после разговора с ним я всегда чувствую себя опустошённой. Вроде ничего такого не скажет, а выкрутит наизнанку. Единственный выход — дистанция. «Подожди!» Он загородил дорогу, и я остановилась, словно налетела на стену. «Почему ты спросила?» Эмиль пошел навстречу, и я отступила. Два-три шага. Он загонит меня в угол. Я уткнулась спиной в стену. «Не подходи», — предупредила я. «Почему?» — ты спросила. «Отвечай». «Да отвяжись ты от меня!» Разозлилась я, крепко стискивая рукоятку пистолета. Эмиль его как будто не замечал. Он смотрел мне в глаза, а не на оружие. Словно не верил, что я им воспользуюсь. Он подошёл почти вплотную и поставил руки по обе стороны от моей головы, рассматривая, пока я пытаюсь унять сердце. Не знаю, что он искал. Я перепугалась до смерти. Помню, как легко из респектабельного бизнесмена он превращается в чудовище. Они все такие. Хищники под личиной агнца. Эмили, ничего не стоит снова запустить клыки в мою шею. Но он не догадывался, о чём я думаю. «Ты ведь одна сейчас, так? После меня у тебя никого не было. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Давай договоримся. Я скажу, что люблю, а ты меня поцелуешь. И у нас всё станет хорошо». Он наклонился, думая, что я разрешу. «Раньше я бы отвернулась, но не теперь». Вампиры не понимают по-хорошему, они идут на пролом, пока не получат по морде. Это я уяснила очень хорошо. Я приставила ствол к его нижней челюсти, остановив на полпути. «Даже не думай!» — зашипела я. «Клянусь тебе! Если попробуешь, я выстрелю!» «Я не поэтому спросила, понял?» Эмиль застыл, рассматривая меня сверху. Я ощутила собственное тело и перенапряжённые мышцы, которые вот-вот начнёт трясти. Яна. Если бы он сказал, что любит меня, я бы не поверила. Но Эмиль долго молчал и неожиданно закончил. Стреляй.